Глава вторая. А рядом. Катер стремительно несёт меня к острову, который все прозвали Лабиринтом. Не потому, что он какой-то запутанный или что-то в этом роде. Просто там живёт мой брат Миша по прозвищу Минотавр. Он переехал на этот остров, когда ему исполнилось 19. Мне тогда было 10. И я не могла понять, почему старший брат уезжает от нас. Откровенно говоря, до сих пор не очень понимаю. Поговаривают, что Миша один из самых опасных киллеров в мире, и на остров его отселили в целях его же безопасности. Остров охраняется так, будто это тюрьма для особо опасных преступников. Миша в шутку называет его фортом. А ещё говорят, что те, кто попадают в это место без приглашения, живыми отсюда не выбираются. Даже ходят сплетни, что мой брат устраивает охоту на незваных гостей, преследуя их по густым зарослям экзотических растений, пока не загонит и нюничто же до жертву. Я не верю во всё это. То есть, я верю, что Миша выполняет для отца грязную работу. Но кто этого не делает? Теперь даже я буду вынуждена сделать это, чтобы примирить наши с Варламовыми семьи. и удовлетворить совет семирых. Миша не хотел для себя такой судьбы. Я отлично помню ещё из детства, как он повсюду был рядом с отцом, его наследник, будущее нашей семьи, приемник, который должен занять папин престол, когда того не станет. Может, поэтому папа так озабочен безопасностью моего брата. Сложив ладони козырьком, прищуриваясь и смотрю в сторону берега. На мосту в бухте стоит Миша. Руки спрятаны в карманах белоснежных льняных брюк, которые развеваются на ветру, как и рубашка такого же цвета. В зубах сигарета, которую курит скорее ветер, чем мой брат. И это почему-то забавляет меня. "Миша!" восклицаю, когда катер наконец останавливается, и один из охранников помогает мне сойти с него на мостик. "Моя малышка Ари" расплывается брат в улыбке, выплёвывает окурок и раскрывает руки, чтобы я нырнула в такие знакомые объятия. Добро пожаловать на край света, смеётся он. Ох, это райское место, а не край света, отзываюсь я, обнимая брата за талию. Пойдём, жарко. Мой повар приготовил отменное гаспачо, ты непременно должна попробовать. Обнявшись мы с братом топаем по мостику. Потом по пляжу, а после встаём на каменную дорожку и идём до его особняка, скрытого в джунглях острова. Мы могли бы сесть в гольф-кар и прокатиться до дома, но решаем прогуляться. Как Алина, спрашивает Миша. Плачет, пока никто не видит. А дети задают вопросы о своём отце. но успокаиваются, когда им выдают наиболее безобидные версии, типа он улетел в рай и смотрит на них с облачка. Да уж, вздыхает мой брат. Нашей семье в рай не будет места. Да и зачем? Мы там никого не знаем, подмигивает Миша. Что за история с Варламовым? Слушай, давай сначала поедим, а? Прошу я. И так не могу уже 3 дня успокоиться. Как скажешь, малышка. Миш. Угу. У меня к тебе огромная просьба. Но кусаю нижнюю губу, не зная, как озвучить ему то, о чём хочу попросить. Это опасно. Опасность моё второе имя, Ари. Говори. Ты же знаешь, для тебя я сделаю всё. Я хочу пригласить на твой остров Дениса. Своего этого чиновничьего сына? химурится мой брат, а я киваю. А что отец на это скажет? Я не говорила ему, Миш. Торможу и смотрю в голубые глаза брата. Умоляю тебя. Папа, конечно, будет против. Он считает, что я не должна больше общаться с Денисом. Сказал, что сам уладит вопрос нашего расставания через его отца. Я так не могу, понимаешь? Мы же не просто, ну, встречались. Мы любим друг друга. Брат хмурится и долго смотрит на меня, как будто прикидывая, стоит ли удовлетворять мою просьбу, а потом наконец кивает. Ари, но это будет встреча на пару часов, не больше, и в моём присутствии я не стану слушать, о чём вы говорите, но и наедине оставить вас не смогу. Миш, пожалуйста. Прошу брата. Нет, а рядом. Отрезает он практически точь-в-точь, точь повторяя папин тон. «Или на моих условиях, или никак». «Ладно». Вздыхаю, и мы продолжаем путь к дому. «Миш, а ты можешь поговорить с папой? Ну, чтобы он не выдавал меня замуж за это чудовище. Если Тимур Варламов повинен в смерти Ильи, я... Я не могу стать его женой. Я и так покрываюсь холодным потом каждый раз, когда думаю об этом». А если ещё подтвердится, что именно он или по его приказу убили мужа Алины, то я просто я не торопись. Миша крепче прижимает меня к себе. Мы что-нибудь придумаем. Обещаешь? Ты сомневаешься? Бровь брата вопросительно приподнимается, а я улыбаюсь. Мой брат, он как бы это сказать, В общем, все в семье общаются с ним осторожно, потому что он очень вспыльчивый. Его агрессия иногда выходит из-под контроля. Но я считаю, это от того, что папа, который обещал, что Миша всегда будет рядом с ним, наоборот отдалил его, поручив ему самую грязную работу. Думаю, мой брат не простил отца, и поэтому его злость иногда выплёскивается бесконтрольно на окружающих. Миша всегда говорит, что я его тихая гавань, что только рядом со мной он может быть настоящим и открытым. И только рядом со мной расслабляется. Когда-то я даже просила папу позволить мне поселиться на острове с братом. Как бы я была счастлива. Но отец категорически отказал мне в просьбе, позволив только навещать Мишу и проводить у него при этом не больше недели. В этот раз меня вообще отпустили только на 2 дня, потому что уже через 3 помовка. Хей. Рявкает Миша так, что я вздрагиваю, когда мимо нас пробегает голая девица, замотанная только в полупрозрачное парео. К счастью, оно повязано на груди, а не на талии. И я сказал не появляться в этой половине дома. Прости, меня уже нет. Юра, вышвырни эту сучку. Мгновенно взрывается мой брат Миша, произношу тихо. Молчи, цэдит. Уже выполняю, отзывается безопасник брата, невидимой тенью проскальзывая в восточное крыло дома, где скрылась девушка. У меня по коже пробегают мурашки от мысли о том, что значит это вышварни в исполнении моего брата. Но за годы жизни в нашей семье я научилась не задавать вопросов. просто проглатываю ужас, который встаёт комом в горле, и надеюсь, что девушку просто отправят назад в город. Мы пересекаем первый этаж роскошного особняка брата, состоящего сплошь из белого камня, стекла и мрамора, и оказываемся на заднем дворе, где в тени больших деревьев для нас уже накрыт стол. Я усаживаюсь на предложенный братом стул, и прислуга тут же ставит передо мной запотевший бокал апероля. Миша берёт свой с белым вином и протягивает в мою сторону, чтобы мы чокнулись. Хочешь, я убью его? спрашивает брат, и его глаза загораются нездоровым блеском.